Но здесь мы получили просторный двухкомнатный номер с одной кроватью. Во второй комнате у самой стены стояла железная клетка, дверца которой была открыта, а разомкнутый замок со вставленным ключом лежал рядом. «Это для тебя, красавчик!» – сказала Карин, убедившись, что дверь номера плотно закрыта, и никто не сможет нас подслушать. «Где содержит животных?» — Я туда не полезу, — заявил я. — Полезешь, если придет горничная, — сказала Карин. — Я не знаю, какое тут наказание за несоблюдение правил содержания животных в номерах, и не горю желанием выяснять. Карин отвязала от меня веревку и сказала, что ошейник мне лучше не снимать. Пусть местные думают, что я ручной. «По-моему, вам это нравится», — сказал я обвиняющим тоном. «Идти сюда было твоим решением, а не моим», — сказала Карин. «И поскольку мы все равно не можем изменить царящие здесь порядки, нам надо постараться вписаться в них хотя бы временно. Я притворяюсь, хотя ты красавчик и должен понимать, как мне это неприятно. Или ты хочешь, чтобы я впала в истерику?» «Нет», – сказал я, – «этого я определенно не хочу». Мне хватило и того приступа слез в лесу, когда она закончила рассказывать историю своего детства. Совершенно не знаю, что надо делать, когда женщины плачут. Особенно такие женщины, как Карин, которые сильнее любого мужчины. Она знала о том, что такое рабство не понаслышке. Став абсолютным чемпионом гладиаторских игр вольных городов, Карин уплатила чертовски высокую цену за собственную свободу. Боюсь, что когда она плакала в лесу, я повел себя неправильно. Потому что ничего не сделал. Просто сидел, смотрел в сторону, курил и ждал, пока она успокоится. Да и что я мог поделать с событиями многолетней давности – Единственное решение, которое напрашивалось само собой, отправиться в вольные города и устроить там локальный апокалипсис. Было невыполнимо. А я ведь и раньше знал, что подобное происходит в нашем мире. Знал, что есть вольные города, практикующие работорговлю, Понимал, насколько подобное положение ужасно и несправедливо для тех, кому готова на роль рабов. Понимал рассудком. Эмоционально это меня не очень трогало. Нас вообще мало что трогает, пока это не касается нас лично. Нас или знакомых нам людей. Личный кошмар всегда страшнее абстрактного. Все знают, все ужасаются. Никто ничего не делает. Потому что кто я такой, чтобы в это лезть, да и что я могу? Крестьяне и ремесленники думают, что этим должны заниматься дворяне. Дворяне ждут, пока король отдаст им приказ. А король думает, что это никого не волнует, потому что народ безмолвствует. Порочный круг. Пока кто-то не начнет что-то делать, а не просто думать и сокрушаться, круг не прервется. С городом людей все сложнее. Местные дамочки давно не покупают и не похищают детей мужского пола. Они превращают животных собственных сыновей. Я не юрист, и не знаю, считается ли это преступлением, и что по данному поводу говорит закон. Скорее всего, такого закона в Эстленде просто нет. Из соизволения одного из королей, жительницы суверенного государства могут творить здесь все, что захотят. В вольных городах половина населения является рабами. Здесь, судя по тому, что я видел на улицах, Рабов процентов 5, а может и того меньше. Мужчины нужны местным дамам только для продолжения рода. Когда они научатся обходиться в этом вопросе без мужчин, рабства здесь не будет вообще. Правда, тогда непонятно, что они будут делать с новорожденными мальчиками. Хотя если они уж смогут делать детей из муж... без мужского участия, для них не составит труда сделать так, чтобы рождались одни девочки. Впрочем, это все вопросы до... далекого будущего. Сейчас я знаю одно – мне здесь не нравится. Оставив меня в комнате с клеткой, Карин вызвала горничную и попросила наполнить стоявшую в спальне ванну. Я набил трубку и погрузился в невеселые размышления. В этом городе я не смогу предпринять активных действий. Я и так привлекаю к своей персоне слишком много внимания. Придется мне посидеть в номере, пока Карин ведет справки о местных чародейках. «Можешь выходить, красавчик?» – позвала Карин минут через десять. Горизонт очистился. Я вышел и остолбенел. Карин сбросила одежду, чтобы принять ванную, но зайти в воду она еще не успела. Я уже видел ее обнаженной, когда пытался исцелить от раны – нанесенной отравленным копьем гоблина. Сами понимаете, в тот момент мне было не до разглядывания ее прелестей, да и она вряд ли находилась на пике своей женской привлекательности. И даже тогда я не мог избавиться от ощущения, что подглядываю в замочную скважину на то, что мне видеть не положено. Теперь... — Закрой рот, красавчик, — сказала Карин, забираясь в воду. Она не видела ничего ненормального в своем поведении. Полагаю, пять лет жизни, проведенные в лагере гладиаторов, избавят от стеснительности кого угодно. Ты выглядишь так, словно увидел что-то для себя новое. Или ты на самом деле увидел? Нет, буркнул я. Теперь, когда над водой виднелась только ее голова, мне стало гораздо проще. «Принять горячую ванну – это истинное наслаждение», – сообщила мне Карин. «Я собиралась попросить тебя потереть мне спину, но, похоже, лучше этого не делать». «Да», – сказал я, – «мои ответы стали до предела лаконичными». «Сколько тебе лет, Рика?» «Двадцать три. А вам?» «А нам такие вопросы не задают», – сказала Карин. Для 23-летнего парня твоей внешности ты ведешь себя достаточно странно. Скажи, ты вообще знаешь, что такое секс? Знаю, отрезал я. Тогда я задам вопрос иначе. Ты девственник? Это не ваше дело. Я же говорила тебе, что любопытно. Слушай, это странно. У тебя внешне и жгучего мачо. Девки должны сами вешаться тебе на шею. Они не вешались, сказал я. Должно быть, ты что-то делал не так, заключила Карин. А может быть, тебе мальчики нравятся? Не нравятся. Знаю, это я просто так шучу, сказала Карин. Если бы тебе нравились мальчики, ты бы так на меня не смотрел. «Я смотрю в окно», — сказал я. «А летящих по небу свиней ты случайно не видишь?» «Целый косяк». Карин расхохоталась. Я думал, что она утонет. Это было бы даже неплохо, как палеотив. Она не утонула. Хотя вода попала ей в дыхательные пути, и она отфыркивалась, подобно экзотическому животному бегемоту. «Не знаю, о чем ты думаешь, красавчик», — сказала она. «Но если обо мне, то зря. Может быть, тебя ко мне тянет. Это естественно. Мы долгое время путешествовали сражались бок о бок, а сейчас угодили стрессовую для обоих ситуацию». Если прибавить к этому еще и факт твоей девственности, все становится совершенно понятно. Но ты – дворянин, а я – наемница, бывшая рабыня. И наши с тобой жизненные пути скоро разойдутся в разные стороны. Переспать с тобой будет проявлением непрофессионализма с моей стороны. Ты же просто совершишь ошибку, и очень скоро мы оба об этом пожалеем. Наверное, вы правы. — признал я. — Конечно. Ты даже не можешь сказать мне «ты», красавчик. Не стоит бросаться на первую встречную. Ты найдешь себе девушку получше. Кого-нибудь из твоего круга. <связывается> э -э — Мы не могли бы сменить тему разговора, — поинтересовался я. — У нас куча текущих проблем и все такое. — Заметано, — сказала Карин. «Итак, что нам надо сделать в этом милом городке?» «Для начала нам надо найти самого могущественного в этом городе чародея, чародейку», — поправился я. «Я хочу отправить весточку своему учителю». «Тебе лучше остаться в гостинице», — сказала Карин. «Чародейку я смогу найти сама». «Я тоже так подумал». Вы узнаете, где она живет, договоритесь о встрече, и тогда мы пойдем вдвоем. Может, я сама смогу передать весточку? Нет, сказал я. Мое присутствие необходимо. Раз ты так считаешь, красавчик, я не разбираюсь в ваших чародейских делах. Теперь о второй проблеме. Сэра Джеффри ты в глаза не видел, зато несколько дней изучал леди Иву. «Можешь рассказать, как она выглядит?» «Лучше», – сказал я и произнес заклинание.